Голова вторая. «Сеня, где мы?» «Угук!» — монстр развел руками. «Промахнулся? Это ведь не наш мир!» Яткнул пальцем вверх. Над нами с легким гулом пропеллеров пролетал летающий корабль, похожий на земную каравеллу. Сеня вздохнул, потупился и шаркнул ножкой. «Включай машинку и отправляй нас домой!» «Угугук!» Он вытащил амулет на цепочке, потыкал в него пальцем и покачал головой. — Не можешь? Не работает? Должен зарядиться? — Угук! — Сеня кивнул. — Значит, подождем. — Долго? — монстр пожал плечами. — Не будем расстраиваться. Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Будем считать, что мы туристы. У нас отличный шанс посмотреть другой мир. Прогуляемся, купим сувениры, поглазеем на диковинки. «Идем!» Городок, где мы очутились, выглядел как игрушка. Маленькие домики с цветной черепицей на крышах, клумбы с удивительными цветами, фонтаны на площадях, дворники, похожие на тролли, мели и без того чистые тротуары, а по дорогам носились экипажи, запряженные огромными улитками. Больше всего меня поразила башня, высоченная, этажей в тридцать. На самом верху от нее расходились причалы, куда и приставали летающие корабли. «Сходим туда!» Никогда не видел, чтобы деревянные корабли летали. Монстр легко согласился, но на полпути дернул меня за локоть и указал на магазинчик под яркой вывеской. «Угук!» «Что?» «Угук!» Продолжал настаивать Сеня. Я присмотрелся. «Кажется, это был магазин одежды. Ты хочешь переодеться?» «Угук!» «А деньги? Местной валюты у нас нет? Золото тоже?» В ответ монстр хмыкнул, вытащил из-за пазухи кожаный мешочек и потряс в воздухе. Судя по звону, в кошельке было полно золотых монет. «Ну ты хитрец! Ладно, переоденем тебя, модный ты наш!» Хозяйкой магазина оказалась сухонькая старушка. «Проходите, милостивые господа!» Она приветливо помахала нам рукой из-за конторки. «В магазине матушки Шауму найдется одежда на любой вкус!» «Мой друг», — я кивнул на Сеню, — «хотел бы сменить гардероб на что-то более практичное». «Отлично его понимаю!» — старушка бодро выскочила из-за конторки. «Ужасная одежда! Сейчас подберем получше!» Не останавливаясь ни на секунду, она обижала монстра по кругу, на ходу снимая мерки. «Вы приезжие! Можете не отвечать, сама вижу! Собираетесь путешествовать на корабле? Тогда вам нужна одежда потеплее! Даже не сомневайтесь, наверху всегда холодно и легко простудиться. На всякий случай я решил уточнить. «Скажите, вы принимаете такие деньги?» Щёлкнув пальцами, я попросил у Сени кошелёк. Вынул один золотой и протянул старушке. «Посмотрим!» Она внимательно осмотрела монету, понюхала, попробовала на зуб. «Интересно, никогда таких не видела. Откуда вы?» «Очень издалека. Это я и сама вижу. Хорошо, я возьму ваши деньги. Три золотых за одежду для вас обоих». Я подумал и тоже согласился переодеться. Мало ли, куда нас занесёт. От джинсы и футболка не слишком подходящая одежда для путешествий. Через полчаса мы вышли с сеней из магазина, похожие как близнецы. Оба в чёрных штанах, клетчатых рубашках и куртках, подбитых мехом. Только у монстра на голове была шляпа с широкими полями, а у меня полосатый вязанный колпак. Не зарядился амулет? «Угук!» Тогда пойдем взглянем на корабли. В причальную башню нас пустили свободно, но воспользоваться лифтом не дали. «Только для корабельщиков», — заявил нам коротышка, сидевший на входе. «Вон там лестница. Идите пешком». На десятом пролете я пожалел, что не остался внизу. На пятнадцатом предложил вернуться. На двадцатом сел на ступеньку и отказался идти дальше. «Нафиг!» Тяжело дыша, я махнул рукой. «Не хочу смотреть корабли!» «Огок!» Сеня насмешливо ухнул, взвалил меня на плечо и потащил вверх. Возражать против такого обращения я не стал. Лежать мягко, не трясёт. Надо было сразу попросить, чтобы меня отнесли. «Монстр-экспресс. Доставка владык без регистрации и СМС». На верхней площадке меня поставили на ноги, и мы вышли на причал. «Красота-то какая! Жаль, что в нашем мире нет летающих кораблей!» Мы прогулялись по пристани, разглядывая красавцев. «Голиот», — прочитал я название ближайшего корабля. По сходням на него закатывали бочки только не люди, а большие крысы, а на палубе стройная девушка в треуголке сердито выговаривала бородатому коротышке. Борхаст, я просила тебя загрузиться пораньше, не утром, а еще вчера вечером, а ты...» «Ну не мог я, не мог. Груз надо было оформить». «Вот скажу Войду, что ты нас задержал, будешь с ним объясняться». «Интересно, они берут пассажиров? Если амулет не зарядился, можно прокатиться на этом корабле». «Угук!» Синя одной рукой обнял меня за плечи, а другой вытащил магический перемещатель. «Эх, жаль!» Мир летающих кораблей вздрогнул и растворился. «Опять не туда!» Синя виновато потупился. «Угук!» «Снова надо ждать зарядки!» «Угу!» «Ладно, не расстраивайся!» Я хлопнул монстра по спине. «Будем считать, что у нас экскурсия. Интересно, куда мы попали?» Я потянул Сеню к выходу из тупика, где мы очутились. Один поворот на узкой пустой улочке, другой, и мы вылетели на широкий проспект. «Ну ничего себе!» Вокруг были одни темные, прогуливались разодетые парочки, спешили по своим делам мастеровые, бегали дети, и все до одного темнее некуда. Даже в Кимнара я не видел такого». «Свежие новости!» — кричал на углу мальчишка-газетчик. «Свежие новости!» Полк генерала Затака взял в осаду последнюю крепость Светлых. Читайте интервью с нашим военным экспертом. «Тысяча и один светлый пойманы нашей доблестной полиции за этот месяц. Расписание публичных казней на последней странице. Указ темного властелина о повышении налогов и благодарственное письмо лучших жителей города». «Читайте свежие новости!» За моим плечом хмыкнул Сеня. «Похоже, мы попали в мир победивших темных. Как тебе?» Монстр скривился и неопределенно повел рукой. «Вот и мне тоже. Но раз мы здесь, давай посмотрим». Мы отправились вверх по проспекту, разглядывая магазинчики, вывески и прохожих. Вместо соронов здесь запрягали обычных лошадей, только с маленьким загнутым рогом на лбу. Тёмные единороги? Никогда бы не подумал. «Купите пирожки, сэр!» — дорогу нам перегородил латочник. «Свежие только что из духовки!» огог Сеня выразительно посмотрел на меня. уго-гог «Точно! Ты же голодный!» Я вытащил монетку из кошелька и бросил торговцу. «Дай нам десяток». «Простите, сэр», — Лоточник побледнел. «У меня сдача только медью. Я не наторговал еще. Разрешите, я разменяю в лавке?» Я отмахнулся. «Давай медью, только быстро». «Да-да, сэр, сию минуту». Лоточник подал мне кулек с пирожками и принялся быстро отсчитывать сдачу. «Сюда сыпь», — я подставил карман куртки. «Спасибо, сэр». Мы пошли дальше. Я разглядывал витрины, а Сеня бодро хромкал выпечку. «Сеня, может, амулет надо подкрутить? Новые миры — это хорошо, но что-то домой хочется». Ответить монстр не успел. уи у и у уи -у, уи у где то вдалеке завыла сирена. Народ на улице заметался, разбегаясь в переулки. Двери лавок закрывались, хлопали ставни, мимо пробежал мальчишка-газетчик, прижимая к груди тяжелую сумку. Мы прижались к стене, оглядываясь и не понимая, что происходит. «Угук!» — Сеня указал куда-то вдаль. «Темные боги!» По пустому проспекту двигался строй черных карет. На крыше каждой блестели синими огнями мигалки. «Сюда!» Слева распахнулась дверца, и нас поманил морщинистый старик. «Сэр, и быстрее сюда! Надо спрятаться!» Раздумывать было некогда, и мы юркнули в узкий проход. «Вы приезжие?» Старик закрыл за нами дверь и запер на большую щеколду. «Ага». «Нельзя смотреть!» Он ткнул пальцем в сторону гудящей сирены. «Запрещено!» «А что это?» «Кортеж темного властелина Кэтэке». «Вот раз. «А почему смотреть-то нельзя?» Наш спаситель развел руками. «Для исключения покушений и сохранения величия!» Он вздохнул. «Чай будете?» «Не откажемся!» Старик привел нас в комнату на втором этаже и указал на диванчик в углу. «Садитесь! Я сейчас принесу!» Красный чай слегка кислил на языке и отдавал пылью. Но обижать старика я не хотел и не спеша прихлёбывал чай из пиалы. — Скажите, почему вы нас спасли? Хозяин дома пожал плечами. — Тёмные должны помогать друг другу. Жаль, что об этом забывают. — Спасибо. — Не за что, — старик улыбнулся. — Мне было приятно. — А давно у вас такие странные правила? Ну, что нельзя смотреть? Старик задумался, шевеля губами и загибая пальцы. «Больше года уже! Да, после того, как тёмный властелин Тинголь поссорился с тёмным властелином Кетеки, так и запретили!» «Что? Я не поверил. У вас сразу два властелина!» «Десять!» — мрачно усмехнулся старик. «Простите, мы с другом издалека и не знаем ваших обычаев. Как такое возможно? Но...» Старик отставил пиалу. «После того, как мы уничтожили королевство светлых, властелин у нас был один. Через год его отравили и державу поделили его сыновья. А потом всякие интриги, бунты, войны. Несколько лет назад их было тридцать. Сейчас десять». Мы с Сеней переглянулись. «Да уж, печальная судьба». «А светлые?» «Мы слышали, что взяли в осаду их последнюю крепость». «Ерунда!» — старик досадливо махнул рукой. И «Ее берут каждый год к празднику темных богов. Ряженые там, а не светлые. Последний настоящий светлый умер в зоопарке в прошлом году». «Где?» «В зоопарке. У него был такой забавный вольер в виде замка». «Детям очень нравилось, особенно когда он злился, что в него огрызками кидаются». «Мне представилось, что я посадил в клетку голодона, и дитя тьмы бросает в него грязью. Картина мне не понравилась. Было в ней что-то гадкое, неуважение к противнику и самому себе». «Огук!» Сене тоже не понравился зоопарк. «Тихо, прошу вас!» Старик выставил ладони. «А то соседи услышат и донесут в полицию». «Шуметь тоже нельзя?» «У меня закончился лимит гостей в этом месяце. Владыка издал указ, что гостеприимство противно темным. Нельзя приводить больше двух человек за месяц. А ко мне уже приезжал внук». Я прислушался, сирены на улице стихли. «Мы пойдем. Спасибо за чай. Не хочется доставлять вам лишние неприятности». Тепло простившись с замечательным старичком, мы вышли на улицу и постарались быстро уйти с проспекта. «Огок!» — Сеня дернул меня за куртку. «Ага, мне тоже здесь не нравится. Победившие темные стали ничуть не лучше наших светлых, а местами наш голодон поприличнее будет». «Огок!» У меня такое чувство, будто и темные, и светлые, когда дорываются до абсолютной власти, становятся серыми. Монстр внимательно посмотрел на меня, важно кивнул и покровительственно похлопал по плечу. «Вот они!» За спиной раздался визгливый крик. Мы обернулись, на нас показывала пальцем толстая тётка и кричала. «Это шпионы! Ловите! Они хотят отравить нашего властелина! Калетель, зови полицию!» Немедленно секунды мы бросились на утёк. Тёмные боги, доверните да вы меня уже в Калькуару. Я ненавижу туризм.